Однако он притих под строгим взглядом реморни и заговорил почти серьезно, хотя не без труда подавляя разбиравшее его веселье. «Сговор, мой благочестивый сеньор! Сговор! Вот на чем зиждется искусство фокусника!» но я не имею чести состоять в союзе с джентльмена, о котором вы говорите, и в чьё существование я не очень верю, хотя вашей рыцарской чести несомненно предоставлялось больше случаев завязать с ним знакомство. Дальше мерзавец и без твоей усмешки или ты за нее поплатишься, «Слушаюсь, мой бесстрашный рыцарь», — отозвался Двайнинг. «Так знаете же, у меня тоже есть тайный пособник, без которого мое искусство немногого стоило бы». «Кто он, позволю знать?» «Стивен Смазервелл, если угодно, вашей чести, горстяник славного города». «Удивительно, как это вы, мой благородный рыцарь, с ним не знакомы. — А меня, подлый раб, удивляет, что ты не познакомился с ним при отправлении его профессиональной обязанности, — ответил Рэморни. — Вижу, нос тебе не обрезали и уши не отсекли. А если и есть у тебя на плечах рубцы или клеймо, то ты умно придумал носить камзол с высоким воротом. хе, -хе, -хе ваша милость, изволите шутить, — сказал лекарь. «Я не как пациент», — свел знакомство со Стивеном с Мазервеллом, «а в порядке купеческой сделки. Коли угодно знать вашей милости, я выплачиваю некоторые суммы серебром за тела головы, руки и ноги тех, кто помирает при содействии кума Стивена». «Несчастный», — отшатнулся в ужасе рыцарь, — «ты покупаешь бренные останки смертных». «Чтобы творить колдовство и наводить порчу на людей?» «Хе -хе -хе. «Никак нет, Ваша честь», — ответил врачеватель, забавляясь невежеством своего покровителя. «У нас, рыцарей скальпеля, в обычае производить тщательное рассечение трупов. Мы называем это диссекцией. Мы таким путем исследуем мертвые члены и уясняем себе, как нам поступить, с тем или другим членом тела у живого человека, когда он занедужил из-за ранения или по другой причине. Ах, если бы высокородный рыцарь заглянул в мою бедную лабораторию, я бы ему показал головы и руки, ноги и легкие, о которых люди полагают, что они давно гниют в могильной земле. Череп Олиса, украденный из лондонского моста, Сердце сэра Саймона Фрезера, не боявшегося никого на свете. Милый череп прекрасной Мэгги Лоджи. Ох, когда бы только посчастливилось мне заполучить рыцарскую руку моего многочтимого покровителя. «Сгинь ты, раб! Ты хочешь, чтобы меня стошнило от перечня твоих мерзких диковин? Говори прямо, к чему ты клонишь». «Каким образом твоя сделка с подлым палачом может послужить нам на пользу или спасти моего слугу Бонтрона?» «Я это советую вашей рыцарской чести, только на случай крайности», — ответил Двайнинг. «Но, допустим, бой состоялся, и наш петух побит. Вот тут нам важно держать его в руках. Пусть знает, что если он не победит, мы все-таки спасем его от казни». Но только если он не скажет на исповеди ничего, что бросит тень на вашу рыцарскую честь. «Стой! Меня осенило», — сказал Рэморни. «Мы можем сделать больше. Можем вложить в уста Бонтрону слово, которое будет не совсем приятно тому, кого я проклинаю как виновника собственной моей беды. Пойдем в конуру этого дворового пса» и разъясним ему, как он должен себя вести при всех возможных обстоятельствах. Уговорить бы его на испытании гробом, и мы в безопасности. Это ведь только зря народ пугают. Если он предпочтет поединок, он свиреп, как затравленный медведь, и, возможно, одолеет противника. Тогда мы не только в безопасности, мы отмщены. Если же бонтран будет сам побежден, мы пустим в ход твой «Фокус». И если ты сумеешь чисто обделать дело, мы еще продиктуем ему предсмертную исповедь и воспользуемся ею, а как я объясню тебе при следующей встрече, чтобы ускорить месть за мои обиды.